Кто позволяет себе роскошь, заметил спокойно Флавий Сильва, показывать свои чувства с такой несдержанностью как ваша Киба, тот должен быть готов поплатиться за это. Если я отпущу этого субъекта, то через полгода вы оплюете все указы правительства, а через два года разобьете мне на площадях каменные доски с указами. Однако, обычно столь верный своим принципам, губернатор в деле Акибы скоро сдался. Причиной этой перемены был жеребец Виндекс. Жеребец должен был участвовать в бегах на открытии стадиона в Неаполе-Флавийском. Но при разгрузке корабля в Яффе он погиб. Весть об этом дошла до губернатора в Неаполь флавийский вскоре после разговора с Иосифом. Губернатор был взбешен. Эта неудача лишала его главного аттракциона на праздничных играх. Он тотчас отдал приказ придать распятию тех рабов, которым была поручена выгрузка лошади. Но от этого программа празднеств не обогатилась. Он должен, должен был найти нечто заменяющее жеребца Виндекса. И он возвратился к своему прежнему плану, убедить Диметрия Либания, до сих пор упорно сопротивлявшегося его настойчивым приглашением, все же, чего бы это ни стоило, выступить в его провинции. И вот за ужином, в присутствии Иосифа, он снова заговорил о деле городского советника Акибы, еще раз повторил все доводы против его помилования, а затем неожиданно перешел в решительное наступление. «Но я не хотел бы», — подбирался он к своей цели, «чтобы евреи считали меня своим врагом. Мне хотелось бы прежде всего показать вам, господа мои, насколько я ваш друг. От вас будет зависеть Димитрий, спасти этого Акибу. Докажите мне на деле свою дружбу, и я вам докажу свою. Примите участие в моих празднествах, и я подарю вам жизнь вашего единоверца. Либаний побледнел. Желание показать провинциалам, что такое настоящий художник, уже давно соблазняло его, но он мужественно боролся с этим соблазном. Он не хотел нарушать обета, хотел отказаться ради Ягвы от своего искусства. И разве не в тысячу раз больший грех выступать на сцене в стране Израиля, да еще во время покаянного паломничества. Но это предложение опрокинуло все его доводы. Теперь речь шла уже не о нем, но о жизни другого человека, о его единоплеменнике, за которого боролся весь Израиль. Что это? Указание Ягве или опять искушение сатаны? Как бы то ни было, предложение означало новую борьбу с собой. «Может быть, мне сыграть еврея Пеллу? с горечью спросил он. Но только Иосиф понял всю горечь этих слов. Губернатор был несведущ в театральных делах и, тотчас же придравшись к его словам, радостно и наивно заявил «Все, что хотите, Димитрий, играйте все, что вы хотите». Однако этот ответ приблизил его к цели гораздо больше, чем он ожидал, ибо этот ответ обрушил на актера целую лавину соблазнительных планов. Губернатор предоставил ему сыграть все, что он захочет. Что, если он еще раз попытается выступить в роли Лавриола? Может быть, ему удастся обходным путем через провинцию добиться успеха в Риме, и загладить ужасный провал в Альбане. Очевидно, это воля Ягвы, чтобы он играл в стране Израиля. Разве иначе Ягвы поставил бы жизнь еврея Акибы в зависимость от его выступления? Вероятно, Ягвы при его посредстве хочет показать язычникам, на что способны евреи, и тем вызвать у них большее уважение и мягкость в отношении всего еврейства. Вот какие мысли и грезы беспорядочно толпились в мозгу актера, пока он, наконец, милостиво и величественно не заявил. «Трудно устоять перед таким ретивым поклонником искусства, как вы, господин губернатор. Может быть, я и решусь сыграть пирата Лавриола. Знаете, я играл его для его величества и принца Домициана, «На открытии театра Луции?» Сильва, конечно, ничего не знал. «Это было бы замечательно», — воодушевился он. «Я подумаю», — сказал Лебаньи, прикидываясь побежденным. Иосифу уже было стыдно, что он так и не поговорил об университете в Лиде, и он не осмелился даже в душе посмеяться над актером.